Глава 22. Самоуверенность и неполное осознание реалий магического мира сыграли с землянином дурную шутку. Правда, расплатиться за это пришлось ополченцам. Плотный строй хорош в атаке, но подставляет под площадный магический удар большее количество бойцов. Камнепад, устроенный нитерской олой, накрыл круг диаметром 7-8 метров обрушившись на головы почти половины отряда. От разгрома воинства амбициозного попаданца спасли амулеты. Даже пятиранговые сильные маги редко решались тратить на атаку свои 15 единиц энергии, ведь тогда можно самому остаться без защиты. И заклинания высоких уровней редко наполняли более чем тремя 4 гитами маны. Каков был размер резерва у вражеской одаренной, сколько единиц в нем осталось после предыдущей схватки и максимальную емкость заклинания камнепада, конечно же, знать невозможно. Однако насыщенность энергетического поля обрушившегося удара оказалась меньше трех гитов, потому что все попавшие под удар ополченцы, имевшие артефакты, уцелели. Андрей наблюдал, как внезапно появившиеся сверху камни различных размеров при соприкосновении с магически защищенными бойцами его отряда исчезали, как выключенная голограмма. Из ниоткуда взялись и словно растворились. Зато четверых ополченцев из присоединенного отряда приложила крепко, одного и вовсе насмерть. До мостика через мойку, где неитарцы готовились отразить нападение горожан, оставалось меньше тридцати шагов. «Не останавливаемся! Вперед!» — прокричал Немченко, обидно сорвавшись в петушиный вскрик. Доставшийся ему в наследство юношеский организм продолжал порой подкидывать сюрпризы. Редвитер за старшего!» Попаданец направил на врагов сразу два заклинания. Высокого вояку без шлема он кинул сгусток тени, а в громче всех орущего крепыша сумрачные цепи. Второе не сработало, крепыш оказался прикрыт неизрасходовавшим энергию артефактом. Зато Дылда, только что успевший подобрать с земли щит, превратился в высохшую мумию и упал лицом вперед. Андрей это заметил краем сознания, уже перейдя на второй слой сумрака. Теневым путем он оказался за спиной Ниитарской одаренной и, выйдя в реальность, вонзил ей клинок под левую лопатку. Могиня еще только начала заваливаться, дергаясь в судорогах, а Немченко, освободив меч, уже разрубил плечо стоявшего рядом бойца с перебитым носом и отбил в сторону короткое копье, которым его попытался пронзить безусый паренек, среагировавший на внезапную атаку попаданца. — Сдохни, Ол! — юноша всхлипнул, будто бы печались, и ткнул наконечником второй раз. — Сдохни! Отклониться землянин и в этот раз успел. Он схватил противника левой рукой за запястье и убил дыханием тени. Увидев, что на него нацелились сразу двое неиторцев, он отбежал к мостику, обеспечив себе безопасность с тыла. Как раз в этот момент отряд ополченцев с разбегу обрушился на противника. «Бросайте мечи!» — предложил Андрей паре мечников, не торопившихся его атаковать и выбиравших позиции получше. «Считайте нас дураками, благородный Ол!» — усмехнулся самый старший из них с козлиной седой бородой. Откаты заклинаний для повторного применения у попаданца еще не завершились. И ему предстоял обычный бой на мечах. «Ол Рэй, держитесь!» — прокричал кто-то из Уклюев. Голоса отца и сына были сильно похожи. «Мы сейчас!» Противники Андрея сообразили, что затяжка времени не в их интересах, и помощь магу может вот-вот прийти. И заклинание он вскоре применит по-новой. Ниторцы бросились в атаку одновременно. Попаданец, отбив меч первого, сместился на три шага в сторону, заставив одного нападавшего оказаться за спиной другого. Связка порхания бабочки, пожалуй, самая любимая в арсенале наставника Порспера, лучше всего подходила как раз для подобных случаев. Сделав обманный замах клинком в сторону, Андрей совершил оборот с переставлением шагов и рубанул спину Нитрца, находившегося позади товарища. Воин с козлиной бородкой попытался уйти кувырком от угрозы с тыла, но не успел, его голова слетела с плеч и пару раз, ударившись о траву, покатилась по откосу в мойку. «Ол!» — завалив ударом щита о щит Нитерца, Чинтер немного неуклюже ткнул острием меча в лицо упавшего врага, разрезав ему щеку, и затем ногой отправил его в нокаут. «Вы живы?» «Как видишь, Андрей взялся за бок, который еще минуту назад по касательной задел арбалетный болт, а он только сейчас обратил на ранение внимание. «Добей!» Взглядом показал землянин на начинающего приходить в себя сбитого с ног парнем цари и врага. Немченко оценил, что победа явно склоняется на сторону его отряда, но торжествовать было еще рано. Подхватив чужой щит, он вместе с Чинтером бросился на помощь уклюем. Отец и сын нападали вдвоем на одного, но их противник явно превосходил мастерством во владении оружием сразу обоих. Лид успел получить серьезный укол в правое бедро и заметно прихрамывал. Атака попаданца и ухажора цари быстро поставила точку в жизни опытного мечника. Против четверых он не устоял. Появилась возможность повторного использования боевых заклинаний, и Андрей сразу же их применил, наполнив каждое погиту энергии, «убить незащищенных амулетами хватит». Все его магические удары достигли цели, скованного сумрачными цепями он добил в сердце. Враг уже значительно уступал количественно, и несмотря на то, что индивидуальная боевая выучка нииторских вояк была существенно выше, смерть магини их отряда, быстрая гибель товарищей от атак Делиорского Ола и злой напор нагобинских ополченцев сделали свое дело. Оставшиеся в живых семеро бойцов попытались вырваться из схватки по мостику. «Вставайте рядом!» — приказал Андрей Чинтору, отцу и сыну Уклюем и раненому в плечо Нигинию. «Тит, что ты ждешь? У тебя ведь есть лечилка!» «Перетерплю», — мужественно ответил сосед. «Может, кому-то больше понадобится». Дальше стало не до разговоров. Они впятером встретили семерку нииторцев, преследуемых ополченцами. Схватка вышла короткой, зажатые с двух сторон северяне долго сопротивляться не смогли. Их попытка прорыва закончилась безуспешно. Надо было кого-нибудь для допроса оставить», — с досадой на себя произнес Андрей. Он заранее погрузился в мысли о следующих своих действиях и упустил из внимания происходящее. «Теперь уже поздно. Будь с нами, Тимк, он бы пораспрашивал чей-нибудь труп. Так, эй, Рен!» «Берите все, что вам нужно, а тела бросайте в мойку!» «Зачем?» — удивился Витер. «Мне повторять?» — удивился землянин и одобрительно кивнул, когда увидел, что рэн понял все правильно. «И нам нужно разобрать мостик, пока не явились те, для кого его захватывали. Поторопитесь, друзья, времени мало!» Разумеется, Андрей хотел скрыть только следы применения стихии «Тени». Но не устраивать же разбор трупов, привлекая ненужное внимание к тому, как выглядят убитые его магией. Сводный отряд Ол-Рея потерял девять человек убитыми, включая попавшего под камнепад. И встречать новый десант Ниитарцев, оставшимся количеством полченцев, Немченко желанием не горел, а поставленную задачу выполнять нужно. Мойка имела ширину более 15 метров и глубину, достаточную для невозможности ее преодоления вброд. Кроме того, как и все городские речки, она использовалась в качестве канализации. Имелся бы у Андрея при себе бочонок пороха или обладая он заклинанием, позволяющим поджечь или снести мостик, все решилось бы намного проще, а сейчас пришлось разбирать доски на стил и скидывать их в поток. Весенняя мойка наполнилась водой максимально полно. «Господин Ант, как бы нам потом не выставили оплату на восстановление моста!» «Чего, Тит?» — вынырнул из своих размышлений попаданец. «Это с какой такой стати?» — сказали не допустить выхода вражеского десанта в обход Колу-Рейму. «Мы так и сделаем. И намного лучше, чем если станем обеспечивать это за счет нашей гибели». Итак, потеряли людей много. Кстати, что с ранеными? Все будут жить. Тяжелых подлечили амулетами, а остальные, пока перевязка и снадобьями обойдутся. Итак, накопители, наши трофейны, опустошили полностью на восстановление защиты. Согласен, правильное решение, одобрил попаданец. На гертали умели оказывать обычную лекарскую помощь, и, в отличие от земных средневековых экулапов, Избегали использования живого металла, то есть ртути, при приготовлении мазей или бальзамов. И не отворяли дурную кровь, доводя людей до анемии, вызывавшие заболевания жизненно важных органов. В этом магическом мире травники и знахари являлись уважаемыми мастерами, которых никто не обвинял в колдовстве и сотрудничестве с дьяволом, а их рецепты с надобией изучались в общественных школах. Так что немало горожан и горожанок имели представление о лечении болезней Иран. А с опорами что делать? К севшему на откос берега мойки подошел пожилой ополченец из присоединившихся беглецов. Расшатать не получится, но можно скрепляющий канат перерубить, если вниз к воде спуститься. Спускайтесь, пожал плечами Андрей. Эль ты мне это предлагаешь сделать, только живее шевелить! На самом деле поторапливать горожан было не нужно. Это ведь не современник и Немченко в родном мире, многие из которых и отверт то в руках держать не умеют, не говоря уж о других инструментах. Здесь большинство мужчин рукастые. Ломать не строить! Когда на противоположном берегу мойки между пустырем и рядом бараков показался большой отряд врага, настил мостика уже отсутствовал, а половина опор покосилась в разные стороны. «Все отходим к складам!» Андрей поднялся и показал рукой направление. От мойки, до места, где из двух поломанных телег рассохшиеся бочки под сток воды и нескольких десятков досок настила, ополченцы соорудили баррикаду, перекрывшую улочку, было меньше 40 шагов. На этот раз строить своих вояк в двухшеренговую фалангу Андрей не стал. Велев пока прижаться к стенам складов, вдоль которых кое-где росли кусты. «Приготовить арбалеты! Попаданец еще раз пересчитал самострелы, с учетом захваченных у врага, их у него было семь. Зарядить! В гертале метательное оружие, и если болты и стрелы не поражали сразу же какой-нибудь жизненно важный орган вроде мозга или сердца, имело немного меньшую эффективность, чем на земле. Это в родном мире Немченко в прошлой эпохе, раны от наконечников часто приводили к смерти из-за нагноений или кровопотери Здесь же лечебные амулеты почти сразу возвращали раненых вояк в строй. Тем не менее, в момент сражения стрелковое оружие свой вклад вносило. — Господин Ант, угощайтесь! — устроившемуся в зарослях наблюдать за приближением Нитрца в землянину, старший Уклюй, его имя то ли в ступир, то ли в туспир, Немченко никак не мог запомнить, протянул четверть лепешки и кусок свиной колбаски. — Нас восемнадцать! — «С вами 19 «Намекает, что пора бы отступить?» — хмыкнул Андрей. «Нет, еще не время». Судьба дала ему второй шанс, отправив на перерождение в другом мире. И с его стороны рисковать жизнью в разборках аборигенов выглядело глупостью. Немченко и сам не мог понять, что им движет. Но за спиной у него находились дом, зарытый клад, барбос и служанка. Отдавать их врагу он не хотел. В прошедшем бою в заклинание землянин не вкладывал больше гита энергии. Его резерв пополнялся на две единицы в час, и сейчас у него оставалось десять. Не густо, но это даже больше, чем полные резервы у трехранговых магов. Другой вопрос, что у приближающегося противника, суть по количеству солдат, не менее пяти одаренных. Ложиться у мойки костьми Андрей не планировал, он рассчитывал сдержать врага, насколько возможно, и отступить. Ниторцы сейчас находятся в цейтноте, их преимущество во внезапности и лучшей организованности постепенно сходят на нет, и им вскоре пора будет отступать, если они не хотят своего полного уничтожения пришедшими в себя нагобинцами. «Мост разрушен!» — донеслось от вражеского передового дозора. О, и как такое случилось? усмехнулся Андрей, запив еду вином из протянутого ему титом Бурдюка. Посмотрим, что они станут делать. Позади себя ополченцы услышали шум многочисленных шагов, а вскоре показался большой отряд с полсотни вояк, который возглавляли одисса Олгран и неизвестный попаданцу весьма пожилой маг. «Мы вовремя», — поинтересовалась Оди, забыв представить коллегу. «Еще как», — искренне ответил Андрей. «Ничего себе», — восхитилась девушка, увидев сложенные в кучу доспехи и оружие, взятые с убитых. «Ты тут хорошо повоевал, а я вот даже четырех гитов не потратила». Пока обрадованные бойцы попаданца приветствовали своих знакомых из числа подмоги, а пожилой маг Нантас с обратной стороны улицы, оценивающий, наблюдал за противником, Одиса коротко поведал сослуживцу, что нападение ниторцев на южные склады успешно отбито, и Рим начал преследовать отступающего врага. То есть надо только дождаться, когда сведения об этом дойдут до них, показал Немченко на приблизившихся к мойке вояк. Негодяи отступят, и мы можем считать, что свою задачу выполнили. Правда, негодяй. Зло прищурилась благородная Ола Грант. Все мои планы поломали. Да ладно тебе. В утешение Андрей приобнял приятельницу. Не сегодня, так потом поужинаешь со своим принцем. Ну, я хотел сказать, привозером. Если он уже не забыл про меня. Если что, я тогда за тебя замуж выйду. У меня, правда, долгов полно, и наш с мамой имение совсем маленькое. Зато после сегодняшнего у нас будет куча заказов и от города, и от торговцев. Эх, заживем. Не все же нашему начальству кошели свои набивать. Я стану богатой невесты, Ант. Судя по ее ироничной улыбке, Оди шутила, но руку с плеча подруги Немченко поторопился убрать. Девушка правильно оценила его действия и фыркнула. Ощущение свежего ветерка, обдувшего на миг лицо и шею, показалось землянину знакомым. Память Вита услужливо подсказала про разведывательное заклинание воздушников, сформированное магом или артефактом. Неодаренные ничего не почувствовали, а вот Адиса и Нантас, понимающе переглянулись. «Нас обнаружили и пересчитали люди», — разыграл у себя КП очевидность Андрей. «Наверное, это и к лучшему. Не станут они вблизи такого количества врагов ремонтировать мост или вплавь мойку преодолевать. Кстати, у них что, нет при себе эфирных амулетов? Почему им еще не сообщили о провале наступления?» и бесполезности обходного маневра. Ниторцы, подойдя к берегу, разошлись по сторонам, что-то высматривая в воде. Могли и не взять с собой эфирники, или в спешке им забыли сообщить. Ола Гран отклонила мешавшую ей наблюдать ветку. — Зачем мост строить? Сомневаюсь, что на кораблях нет водников. Проморозят реку и всего делов. Трех-четырех гидов на пяти, часа хватит. За это время переправятся все. Готовься, Ант. У тебя сколько в резерве? Десять единиц осталось. Площадных заклинаний, как я понимаю, нет. Тогда лучше не трать совсем. Прибереги гиты для подзарядки лечилок. Нантос, видишь, впереди поставил мясо с амулетами. Потом пойдут без, а мы следом. Отношение дворян к простолюдинам в Гертале было пренебрежительно высокомерным. Поэтому определение девушкой своих боевых товарищей как мясо попаданца не удивило. Пока он общался с приятельницей, Нитрацы выбрали участок в 40 метрах от разобранного моста ниже по течению, где спуск к мойке и подъем были более пологими и направились к нему неровной колонной. Одисса не ошиблась в своих предположениях, глазами Андрей не видел, но понял, что погружаться в воду противнику не придется. У Магини для нитротцев оказался подготовлен сюрприз в виде полученного в палате артефакта огненных, создавшего столб пламени диаметром около 10 метров и энергетикой поля в целых 7 гитов, обеспечивавшего гибель даже тех, кто имел защиту второго уровня. Так что, кроме молодого светловолосого Ола, первые 8 человек, готовившихся перейти на другой берег, превратились в дико орущие, объятые огнем мечущиеся фигурки. А кроме того, атака Одиссы растопила прибрежную часть ледяного настила, и противнику пришлось на некоторое время отступить. «Жуть!» — вздрогнул Андрей. «Я тебе сейчас и родную, водную стихию покажу», — не сдержалась от хвоставства красотка. «Пусть только переправятся». Замешательство в рядах врагов длилось недолго. Они знали, что численно превосходят ополченцев почти вдвое. Поэтому отказываться от своих планов не собирались. От предложений Немченко встретить гостей на баррикаде Одиса и Нантес отказались. «Надо атаковать, едва их первые ряды перейдут на наш берег», приказным тоном заявил Старый мак. «Встать у берега, взбираться по склону остальным нитрцам будет трудно». И непонятно еще, сколько лет их сможет выдерживать. Спорить попаданец не стал. Ни он, ни вид никакого боевого опыта не имели. Атаку! Скомандовал Нантас, когда противник начал переправу. Пожилой маг не совершил ошибки, допущенные час назад земляниным. Он отправил в бой рассредоточенный строй, поэтому шаровая молния накрыла лишь пятерых. Ледяные копья обрушились на девятерых, а очередной камнепад зацепил четверку ополченцев. Маги ниторцев оказались догадливыми и ударили не по первым рядам с амулетами, а по последним, из-за чего почти все, оказавшиеся в зоне поражения, погибли. Потери серьезные, но и Нантос Соди вместе с Андреем, быстро двинувшиеся вслед за ополченцами, в долгу не остались. Смерч, созданный старым магом, прошелся вдоль противоположного берега метров на двадцать, расшвыривая врагов, словно кегли, ломая им руки и ноги, а подруга подняла из мойки высокий столб воды и обрушила его на вояк, двигавшихся по льду, смыв их и в очередной раз разрушив переправу. Ополченцы уже достигли врага и опрокинули его в реку, при этом убив четверых. — Ты куда, Ант? оди попыталась схватить землянина за рука в куртке ант но было уже поздно проклятый юношеский задор погнал немченко в бой